обратился он к Муське. «Никогда! Ни за что!» патетически воскликнул та. «О, я же говорю, это девочке с патетикой все в порядке!» «Что вам от нас нужно?» вырвалось у Виктоши. «А чтобы вы из наших преследовательниц превратились в наших сообщниц. Для этого мы сейчас прихватим с собой что из ценных вещей. Даже в небогатых домах есть ценные вещи, а заодно и подружку твою возьмем». Он по-прежнему обращался к Мусе, И, естественно, подозрение пойдет на нее. А тебя, голуба, предупреждаю. Если хоть ползвуком об нас обмолвишься, подружки твои хана. Одно твое слово, и она на пере, еще в лучшем случае. Он сделал едва заметный жест. Клупик схватил виктошку за плечи и оттащил к двери. А толстяк окинул взглядом гостиную и направился примаком к серванту. Выдвинул ящик и захохотал. «Клопик, да чего ж народ глупый, все ценности в одном месте держат, да еще и ящик не на заборе. Так, денежки, колечки, очень хорошо, можно сказать, самое что ни наесть девичья кража. А ты, голубая, всю жизнь от этой кражи не отмоешься». «Не смейте!» — крикнул вдруг Муська. «А ты помалкивай, толстомясая, ты у нас подружку выкупать будешь, месячишка по вагонам походишь и хватит».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 Они еще долго обсуждали сегодняшнее происшествие, потом задвинули чемоданчик под кровать и в полном изнеможении уснули.